Он снова завернулся, в плащ надвинул шляпу на глаза и вернулся на свое место, ни на минуту не спуская глаз со светлой точки портового маяка. Лодка двинулась дальше, но теперь ее нос не был больше устремлен в сторону входа в гавань, так как маяки хотели ускользнуть от таможенной охраны, которая не применила бы остановить лодку и арестовать всех находившихся в ней. Через полчаса отчетливо вырисовывался берег залива, так до него оставалось не более трех-четырех кабельтовых. Берег от спускался в море, однако путь к нему преграждали заросли мангров, тропических растений, произраставших преимущественно на отмелях и способствующих распространению желтой рихорадки. За ним виднелся густой лес, рассекавшие звездное небо тяжелыми перистыми листьями огромных размеров. Замедлив ход, карма Иван Штиллер обернули, чтобы посмотреть на берег. Они продвигались вперед с большой осторожностью, стараясь не делать шума и, смотря по сторонам, словно опасаясь засады. Черный корсар напротив оставался недвижим. Он лишь положил рядом с собой три ружья — и готов был встретить огнем тех, кто осмелился бы к ним приблизиться. Было около полуночи, когда лодка причалила к берегу, пробив себе дорогу среди тростника и кривых коряг. Корсар выпрямил свой весь рост, окинул быстрым взглядом берег, легко соскочил на землю и закрепил лодку среди кустов. — Оставь все ружья в лодке, — сказал он вам Штиллеру и Кармо. У вас есть пистолеты? — Да, капитан, — ответил Ван Штиллер. — Вы знаете, где мы находимся? В десяти-двенадцать милях от Маракайба. Город за этим лесом, на краю этих огромных зарослей, капитан. Сможем ли мы попасть в него сегодня ночью? Это невозможно, капитан. Чаще здесь настолько густа, что мы вряд ли выберемся из нее раньше, чем завтра к утру. — Так что нам придется выжидать до завтрашнего вечера. Если вы не отважитесь появиться в Маракайбу днем, то лучше подождать. Идти в город днем было бы безрассудством, — сказал корсар как бы по себя. Будь тут со мной мой корабль, я бы на это решился. на молниеносный плавает сейчас в Великом заливе. Несколько минут он стоял молча, неподвижно, словно погруженный в глубокие раздумья. А тело моего брата мы застанем, ищи на виселице. — спросил он, наконец. — Три дня его не будут убирать с площади гранады, — ответил Карма. — Тогда время еще не потеряно. — У вас есть знакомая в Маракайбо? — Да. Африканец, который дал нам лодку и помог скрыться. Он живет на опушке леса, в одинокой хижине. Он нас не выдаст. Ручаюсь за него. — Тогда в дорогу. Они взобрались на берег. Карма пошел впереди. За ним двинулся корсар. Варштиллер замыкал шестью. Все трое вошли в темную чащу. Они шли осторожно, напрягая слух и не снимая руки из пистолета. На каждом шагу могла быть засада. Лес выселся перед ними, словно свод мрачной пещеры. Стволы всевозможных форм и размеров возносили к небу огромные листья, совершенно скрывавшие звездное небо. Вокруг свисали гирлянды и лиан, которые переплетались самым причудливым образом, карабкались на пальмы и низвергались вниз, обвивая стволы деревьев и сплетаясь на земле с огромными корнями, немало мешавшими продвижению движению вперед трех флебустьеров и заставлявшими их делать обходы или пускать в ход абордажные сабли, чтобы положить себе путь. Бледные отблески каких-то огромных светящихся точек, время от времени отбрасывавших настоящие лучи света, мелькали то у самой почвы, то среди листвы окружавших стволов. Они внезапно гасли, затем снова загорались, освещая все вокруг светом несравненной красоты, напоминавшим сияние волшебного фонарика. Это были огромные южноамериканские светляки, так называемые бродячие огни, испускавшие столь яркий свет, что при нем можно было прочесть мелкий шрифт на расстоянии нескольких шагов. С помощью трех-четырех таких светляков, помещенных в стеклянную банку, можно было бы осветить целую комнату. Среди них попадались и другие фосфорисирующие насекомые, обитающие большими роями в лесах Гвиана Эквадора, так называемые «Тропические светляки!» В глубоком молчании три флебустьера продолжали углубляться в чащу, не забывая о необходимых предосторожностях, так как помимо людей им приходилось еще страшиться, обитателей джунглей, кровожадных ягуаров и ядовитых змей, особенно жарараки, опаснейшие змеи, которые трудно различить даже днем, она обладает кожей цвета засорших листьев. Они прошли уже мили две, как вдруг Кармо, лучше всех знавший эти места и потому все время шедший впереди, резко остановился и поспешно взвел курок одного из своих пистолетов. — Что там, ягуар или человек? — спросил Корсар без малейшего страха. — Может быть, ягуар, а может, и шпион, — ответил Кармо. В этой стране я ни за что не могу поручиться. Где он прошел? Шага в к в лет от меня. Корсер наклонился к земле, внимательно прислушался, сдаив дыхание. В нем донесся легкий шорох листьев. Однако он был настолько слаб, что только натренированный и острый слух мог его различить. — Может, это зверь? — сказал он, выпрямляясь. — Ба, а ведь не робкого десятка, сабли в руки, и за мной! Зайдя за ствол огромного дерева, возвышавшегося среди пальм, он остановился в гуще гигантских листьев и стал вглядываться в темноту.